Часть 5. Честно о частном. Мелкие дела могут породить крупные проблемы. Виктор Зубков. Глава 1. Чуа Восток. Охранять людей хорошо, но не всем организуют охрану, и не все охранники, и мало кто охраняет бесплатно, пока нет войны. Евгений Витальевич Антонюк. Одесса. Приморский бульвар. 17 марта 1886 года. Капитан в отставке Алексей Васильевич Полковников. Он же Морец Ауфенберг. Он же полковник Полковников. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Это у меня такое сейчас в голове кошмарчик творится. Славеса всякие никак выйти не могут. Мой мозг уже в Саратове, но тело еще в Одессе. Мне нужна всего одна встреча. И с человеком не самым приятным. В марте в Одессе хорошо. Это ехать в холодный Саратов, где снег еще не сошел, после охренительно пьяно пахнущей черноморской жемчужины та еще мука. А что делать? Дела, господа присяжные заседатели. А вот и объект. Дама чуть более среднего роста и возраста, собака-болонка, сиреневого цвета зонтик, который к платью она и не идет никоим образом. Увидев меня, она опускает вуаль, и шляпа с огромными полями качает дикими оранжевыми перьями. У мадам прекрасная сторожевая собака. Подхожу к дамочке, произнеся условную фразу-пароль. У мадемуазель и так достаточно скверный характер, и ее тут все боятся. Слышу довольно приятный бархатистый голос женщины, привыкшей повелевать мужчинами. Разрешите представиться. Алексей Васильевич Полковников. Представился, посмотрел в глаза собачки, которая, от моего взгляда, перестала противно погавкивать и уселась на хвост. — Соломия Казачкова, — произносит дама, — ага, такая же она Соломия, как я балерина. Не успела мадама вуалетка прикрыться, типичный еврейский профиль. Впрочем, не в этом дело. Дело у меня к ней и никак иначе. Я весьма признателен, что вы, Соломия, согласились уделить мне немного времени и внимания. Вы согласитесь, что нет смысла тянуть кота за хвост? Лучше сразу же перейдем к делу. Ойц, какие у нас деловые люди тут собрались. Даже пару слов о погоде не переговорить. Где ваша куртуазность, господин военный? Собачку мне напугали. Эх! Мадемуазель, не буду скрывать, что только дефицит времени заставляет меня быть столь настойчивым и прямолинейным. Надеюсь, у нас будет возможность еще пообщаться. И времени будет больше, и вообще. «Ох, не интригуйте меня так живенько. Я вся уже трепещу. Так что вам надо, молодой человек?» «Максим Грек будет с моим грузом. Это очень важный товар, мадемуазель. И мне очень надо, чтобы именно вы проследили за тем, чтобы он оказался у моих людей в целости и сохранности. Груз должен оказаться на железнодорожной станции. Там уже его примут мои люди. Дальше не ваша забота, мадемуазель». Я знаю вашу таксу и готов заплатить на 20% больше. Вы деловой таки человек и можете делать даме приятно. А что так? Грек зассал своим путем идти? Он уже не сопливый мальчик с молдаванки? Его знают люди? Мадемуазель, только не говорите мне, что никто не ищет, как нагадить греку. Не скажу, не просите. И зачем мне нужен тот гемор, чтобы не спать и думать, не насолил ли кто-то Максу? Мое спокойствие дорогого стоит. Тогда двойная такса. Оп, вот это уже пошел деловой разговор. «Вережите меня обеденной вилкой, мадемуазель. Так же ж нельзя. 25 процентов и не процентом более». После долгого торга мы сошлись на 33 трех процентах прибавки. «Ваше благородие, скажу вам за то, что вы сделали мне так приятно своим разговором, что деловые люди очень недовольны вашими гешефтами в нашем прекрасном городе. Скажите мне, зачем вам это все надо было?» Вы таки совсем никого не боитесь в нашем городе? Так нельзя. Вы хотите мне что-то предъявить? Нет, что вы, ваше благородие. Никаких претензий я иметь не могу. И с грузом все будет как ниткой по парусу. Можете мне верить. Но зачем так грубо с ребятами? У них ведь друзья и родственники. Одесса — маленький город. Тут все друг друга знают. У каждого свой кусочек пирога. И тут вы. Мадемуазель, мои ребята люди жесткие. У меня охранная фирма. Если человек хочет спокойно работать и быть уверенным, что его маленькое дело никто не будет доить, то кто ему мешает воспользоваться услугами моей фирмы? Неужели вы думаете, что ребята, нюхавшие порох, будут сентиментальными бонвиванами? Они привыкли работать жестко. И трогать нас лучше не надо. Могут очень-очень многие огорчиться. — Мне так кажется, или это только ветер с моря нашептал, что кто-то решил, что лучше охранять, а не грабить? «Мадемуазель, вы же понимаете, что, грабанув уважаемого Моисея Соломоновича на двадцать тысяч, вы имеете двадцать тысяч и ничего больше? А ежели у вас контракт на охрану того же Соломона Моисеевича на две тысячи в месяц, то за год вы заработаете чуть больше и без лишнего геморроя?» «Скажите, Алексей Васильевич». «О, запомнила. Может же по-человечески. Нет ли случайно в нашем светлом и прекрасном городе таких шлемазлов, которые не хотят пользоваться услугами вашего охранного гадюшника. У меня есть с собой такой перспективный списочек. Включаюсь на новый уровень игры. Тогда что вы скажете о возможности нашего сотрудничества, например? О, мадемуазель, вы мне просто бальзамом на почке. Если к этим господам начнут заходить неприятные личности, то рано или поздно они обратятся к нашей фирме. Я правильно понимаю вашу мысль? — Что такое импозантный мужчина? Мне даже грубых слов говорить не надо. Вы все схватываете на лету. Я хочу 35% по списку. Ну что же, пока мы лениво переругиваемся, торгуясь, мне надо объяснить, как я докатился до жизни такой, что на Приморском бульваре торгуюсь с Розой Казачковской, дамочкой, известной в самых разных кругах Одессы. У нее в портовом районе кабачок, через который проходит огромная масса контрабанды. Розочка прекрасно знает таблицу деления, и у нее серьезные покровители наверху. Даже не в кабинетах полицейского управления. Извините, отвлекся. Десять лет назад пропал младший брат подполковника Петра Васильевича Полковникова, Алексей. За очень солидную мзду получил я документы этого человека. Столкнуться с братом не опасался. Он участвовал в текинском и персидском походах под командой Скобелева. И в ближайшее время его планировали отправить на Кавказ, командовать 79-м пехотным Куринским его императорского высочества великого князя Павла Александровича, бывший генерал-фельдмаршала Воронцова, полком. После неудавшегося покушения на императора Михаила Николаевича я на какое-то время залег на дно. Сделал я это в Гельсингфорсе. Через полгода перебрался в Варшаву, а еще через три месяца оказался в Москве. За это время в газетах не было сообщений о появлении таинственных фиолетовых всполохов. Встал вопрос, чем заняться. Получалось, что я сделал правильный выбор, причина хронокатаклизма была не в личности Михаила II. Более того, отведя от него удар снайпера, я смог восстановить какой-то исторический баланс. Но не обладая возможностью провести математический анализ этих событий, военный я, а не ученый, не мог я точно сказать, Это случайное или закономерное затухание хроноактивности или же результат того, что я так удачно вмешался в исторический процесс? Я не знаю вообще-то, какой смысл думать, что из-за чего случилось. На руках у нас факт, что всполохи прекратились. Следовательно, могу предполагать, что нестабильная хроноактивность сошла к нулю. Впрочем, я стараюсь и до сих пор выискивать информацию в газетах, а вдруг где-то промелькнет что-то тишина. После этого возникает естественный вопрос, что мне предстоит делать. Вернуться я не смогу, билет был в один конец. Был у меня и план максимум, собрать установку маяк. На сегодняшней материальной базе это даже не фантастика, а что-то из немецкого порно. Нет ни материалов, ни инструментов, ни математической модели. Есть только хорошо отпечатанный в моей памяти принцип построения конструкции которая весьма вероятно сможет стать точкой привязки для исследовательского центра «Вектор». Это в том случае, если они еще работают. И их не разогнали к чертовой матери. Денег проект жрет немерено, а пользы, практической пользы, от него пока еще никто не получил. Зубочистку придумал, есть чем в зубах ковыряться. А машину времени придумал, и где ты будешь ковыряться. Вот именно. Но ведь есть и другие цели, не правда ли? Что нужно для того, чтобы стать на ноги в России? Скажу вам откровенно, даже не деньги, а связи и покровители. У какого-то потомка Рюрика в нацатом колене финансовых средств более чем. Но если у тебя нет покровителя в виде какого-то министра, али его товарища, губернского ярышки, письмоводителя и прочее, прочее, прочее, загнешься по кабинетам всесильно бюрократической системы мотаться. «Любое твое дело загубят на корню». Соображал-ка ведь, для чего человеку дана? Правильно. В общем, сумел я как-то вытащить юного княжича Юсупова из серьезных проблем. Потомок татарского мирзы оказался человеком благодарным, имея в виду старого князя, конечно же, а не онного отпрыска. Так что через месяц я оказался владельцем небольшого охранного агентства. Так сказать, работаю по основному профилю. Конечно, любой может сообразить, что неприятности у юного княжича возникли по моей инициативе. Проще всего гасить те проблемы, к которым ты имеешь непосредственное отношение. Сделал я это дело эффектно, жестко и эффективно. Семейству местных аристократов это пришлось по душе. Охрану их тушек я организовал по таким стандартам, что и царской охране поучиться было бы чему. Но тут мне поставили условия. Более аристократических семейств подкрыло крыло своей фирмы не брать. А мне это и надо было. Я с самого начала задумывался о чуть-чуть другой структуре. Не столько охранной, сколько охранно-криминальной. В общем, Рэкет тоже в этом деле будет присутствовать. Да и рейдерские захваты. Куда ж без них. Только не надо думать, что при нынешнем диком капитализме никто ничем подобным не занимается. Есть прецеденты. Но вот на таком уровне, как это делаю я, Самое главное — это подбор кадров. Цитату одного выдающегося товарища вам приводить не надо, все ее знают. Так вот, в свою контору я отбирал только солдат, имеющих реальный боевой опыт. Почему не офицеров? Из-за их чистоплюйства и сословных предрассудков. Этакие напыщенные бонвиваны мне не нужны. Только те, кто понимает, что такое приказ, и что приказ надо исполнять». Уже в ходе тренировок я смог выделить из этой бесформенной массы людей жестких группу тех, кто способен выполнить любой приказ. Методики обычные. Повязать их общим интересам, общим делом, дать почувствовать вкус богатой жизни. И иметь у себя резерв для особых мероприятий. Нет никакого террора или устранения конкурентов. Пока что никакой крови. И вообще, этих людей я готовил совершенно к другим делам. Когда надо будет действовать как диверсанты, пришли, забрали, ушли, без следа и без шума. Нужно было, чтобы к услугам моего охранного агентства обращалось как можно больше предпринимателей. Но мы никогда с ними не работали напрямую, а только через цепочки посредников. Никаких рекламных агентов, рассказывающих про нашу охранную фирму, а после визита бандюков с банальным налетом. Нет. Тут и идиот свяжет дважды два и получит восьмерку. Мы работали тоньше, ненавязчиво. И вот к весне этого года я имею три города. Санкт-Петербург, Москва, Одесса. Тут мы стоим хорошо на ногах. Еще Нижний, Киев, Харьков, Саратов. Тут мы делаем первые осторожные шашки распугивая конкурентов. Теперь, порешав дела в Одессе, мне надо лететь в Саратов. Конечно, лететь местным поездом — это тающая медлительность, доложу я вам. Но за неимением турбовинтовых самолетов приходится мириться с наличествующей реальностью. Но в Саратов мне нужно успеть. Обязательно успеть. Там мы выходим на новый уровень. Решил я схапать там заводик один механический и дать ему новую жизнь. Что делать буду? Пока что оружейку, короткостволы и еще чего хочу полезного придумать. То, что для фирмы, будет как раз востребовано. Главное, не мы этот завод разоряли, не мы его охраняли, но информацию собрали и мне предоставили уже мои собственные кадры. Так что без третьей группы сотрудников аналитического отдела я как без рук. В поезде я занял купе первого класса, правда не один. Со мной ехал Данилов. Есть люди, преданность нельзя купить. Он один из таких. Валериан Данилов происходил из старого донского казачьего рода. Его предки ходили во все славные походы войска Донского, да и во всех смутах отметились, чего уж там. Род был старый, но к старшине отношения не имел. Скорее, их правильно было назвать авторитетными казаками, достаточно зажиточными, не бедными но и куркулями-мироедами их никто не называл. А вот воинами все, как на подбор, оказывались справными. А еще ни перед кем шапки не ломали, гордыми были. За это и поплатился казак, почти до смертоубийства дошло. Наткнулся на отморозка аристократа. Тот, видимо, самоутверждался за счет унижения окружающих. Мол, офицер, шапки прочь и всякое такое прочее. И наплевать, что казак человек вольный и перед господином Ахвицером падать ниц не должен. К своим подчиненным относился как к дерьму. Бил морды солдатушкам за малейшую, чаще всего выдуманную провинность, а уж наказание придумывал. Вот и попался ему наш казак в недобрый час. Подогретый алкоголем и ощущением безнаказанности, прикрытый денщиком-охранником, подарок папаше-генерала, и в присутствии дам, в ярости решил офицерик наглому казачку морду лица подрихтовать. Валериан держался с достоинством, от наглеца старался увернуться, Дело до конфликта не доводить. Живя в сословном обществе, эх, если бы он был на земле станичной, а так и помощи ожидать неоткуда. В общем, денщик накинулся на него сзади, вцепился в руки, а пан штабс-капитан начал ему объяснять на кулаках, каково его сословное положение и кто тут в доме хозяин. После третьей зуботычины не выдержал казак, вывернулся, да в морду Ахвицерика поцелил. А потом двумя ударами уложил денщика. Насмерть уложил. Тут и его благородие пришел в себя. Ощутил, что его убивать будут. В общем, спас его денщик-то. Успел достать свой револьвер и всю обойму выпустил в казачка. Произошло это в полусотни метров от квартиры, что я снимал. Я возвращался домой после сложного дня, на шумную компанию поначалу внимания не обратил. Почти зашел в дом, когда обернулся, и увидел, что вечер перестает быть томным. Крик перешел в драку. А вот когда раздались первые выстрелы, так сразу же перебежал поближе, стараясь быть прикрытым стволом дерева. Не люблю подставляться под пули. Приблизившись, рассмотрел в нестойком свете луны два тела и уезжающую пролетку с офицером и двумя дамами. А на проезжей части они лежали. Один был мертв, денщик которого капитан даже не подумал забрать, дабы похоронить, а вот второй еще дышал. На пьяную голову стрелял капитан откровенно плохо. Три пули в тело, три в молоко. Понимая, что дожидаться полиции нельзя, оттащил казака на квартиру. Оказал первую помощь при ранении, это я как раз умею. Хозяйка потерявшего сознание казака узнала, он жил у ее подруги, всего три дома не дошел до убежища, попался на глаза местному идиоту но ну, а потом я и врача вызвал, пулю из тела достали, выходила Марфа Анисимовна Казачката. Да и я денег не пожалел. Ни на доктора, ни на лекарство Вот так вот появился у меня товарищ и помощник, на которого я мог положиться, как на самого себя. Еще и потому, что долги офицерику я ему помог отдать. Не так. Отдал он их сам. Я помог ему сделать это правильно, так, чтобы его никто ни в чем не заподозрил.